Глава пятая. «Ариана, ты точно готова?» В сотый раз спросила мама, носясь как ужаленный из спальни в гостиную и обратно собирая мои вещи. «Конечно нет!» — нервно ответила я. Мама проспала впервые в жизни, полночи его возвращения, а про меня и говорить нечего. Глаз не сомкнуло до утра. Я в спешке натягивала платье и в какой-то момент услышала неприятный треск ткани. Вельфа в путь, только этого не хватало!» Разошедшийся шов Натальи заставил нас обеих застонать, а затем взглянуть на часы и вздрогнуть от стрелки, которая слишком быстро приближалась к двенадцати. «Нельзя опаздывать», — прошептала мама. «Кажется, они потом академию закрывают». «Угу», — вздохнула я. «Меня просто не примут, как необладающую пунктуальностью». Лидия решительно накинула мне на шелковый шарф, завязала его и посоветовала держать покрепче. «Приедешь — переоденешься. Ари, у нас пятнадцать минут осталось, а еще до портала нужно добраться». «Ну вот, чулки надеть я не успеваю». И сунула голые ноги в не слишком удобные туфли. Так кровавые мозоли мне определенно обеспечены. Но разве это что-нибудь значит, если на кону стоит мое образование? Мы бежали как сумасшедшие сбивая ступни и таща в руках два чемодана. «Вот уж не думала, что мои скромные пожитки столько места занимают!» Стационарный портал в Пуэрте находился на границе со Стели, городком, где жила моя мама, и представлял собой невзрачное двухэтажное здание из темного камня с черепичной крышей. Теперь понимаю, почему ни я, ни моя мачеха, ни тем более сестра не замечали отсутствие папы, он беспрепятственно мог пользоваться сетью порталов, как лорд-маршал. Между прочим, мог бы и дочке разрешение дать. «Вы почти не опоздали», — расплылся в ехидной улыбке лорд Вейд, встречая нас у входа и вытаскивая из нагрудного кармана часы на длинной цепочке. «Академия истинной магии работает на вход еще три минуты. Советую сократить прощание до минимума». «Вот гад! Ладно, ладно, я сама виновата». Но если бы мама не нервничала, если бы я вчера вернулась пораньше...» Леди Риналия не терзалась никакими угрызениями совести, она справедливо считала, что на них просто нет времени. Она выпустила из рук чемодан, и он со стоком упал на каменную площадку перед зданием портала, а затем обняла меня и силой прижала к себе. «Я очень люблю тебя, дочка. Береги себя». На глаза навернулись слезы, когда я поняла, что, по сути, теряю маму во второй раз. Но она не позволила мне впасть в уныние, хитро шепнув на ухо. «Покажи этим высшим аристократам, на что способны потомки барона Ширра. Пусть они все подавятся своей родовитостью и уровнем магии, ведь мы тоже не лыком шиты. Поверь, твой дед еще тем шутником был, а ты вся в него». «А что, так можно, да?» Кажется, я еще вчера начала показывать наследие барона. Интересно, не было ли у него связей с королевской семьей? Может, он какой-нибудь троюродный племянник младшей дочери седьмого брата погибшего короля? Судя по титулу, так оно и есть. Я читала, что король Вилании никогда просто так титулы не раздавал. Наверняка все родовитые дворяне — дальние родственники королевской семьи. А магия часто ведет себя непредсказуемо. Сегодня утром, когда я мечтала хоть немного пригладить непослушные волосы водой, стихия даже капли не отозвалась, а мне так хотелось ее использовать. Исчезла, будто ее и не было. Эх, так магия у ближайших наследников себя не ведет. А вот у тех, кто седьмая вода на киселе, вполне может. Честно говоря, было обидно. Несмотря ни на что, свое вчерашнее выступление я вспоминала с удовольствием. Я улыбнулась сквозь слезы, в последний раз поцеловала маму и потянулась к чемоданам. Но лорд Вейт мягко остановил меня. «Леди Стертон, ваш багаж доставят по адресу, не волнуйтесь. Дайте руку». Я протянула ладонь, и представитель Совета магов, легко сжав ее, практически потащил меня за собой. Беспомощно оглянувшись, я увидела маму, краткой вытирающую слезы. «Ну ничего». Каникулы в академии, насколько я знала, раз в полгода, и ездить я буду только к маме. Ноги моей больше не будет в доме отца. Я совершеннолетняя, имею право решать. Мы вошли в прохладный коридор и через пару минут оказались в просторной комнате с высоким сводчатым потолком. Прозрачные сталактиты, переливающиеся всеми цветами радуги, спускались едва ли не до пола. Они обрамляли огромную до потолка закругленную арку из горного хрусталя. Все вокруг нее сверкало, переливалось и так и манило шагнуть в это царство прозрачного камня. «Как она действует?» — выдохнула я, завороженная невиданным зрелищем. Лорд Вейтнаприакса, что не ускользнуло от моего внимания. «Вы не знаете?» — удивленно спросил он. В любой другой момент я бы всеми силами начала выгораживать отца, отказываясь от своих слов, но только не сейчас. Кажется, благодаря ему я и так немало упустила в жизни. Увы, лорд Уэйт, ни разу не доводилось воспользоваться. Наверняка я поступила неправильно. Возможно, надо было сохранить честь рода стертонов, чей знак теперь болтался на моей шее. Но мне не хотелось. Меня никогда не считали за полноценную наследницу — а теперь требуют, чтобы я и соответствовала. А как, если мне недоступны и малые толика знаний, которыми обладают настоящие наследницы рода, старшие дочери, которые будут учиться со мной в академии? Так, демон, ты со своей, вернее, чужой каруселью, плохо на меня влияешь. Кажется, я уже готова к бунту. Ну и характер, как там мама сказала, наследие барона Шерра никто не отменял». Не забыть бы найти в библиотеке его биографию, наверняка прочитаю много всего интересного. Лорд Вейт благоразумно не стал заострять внимание на моих словах, лишь покрепче сжал мою ладонь и подтянул за собой в арку. Я не успела даже испугаться, как мы вышли совсем в другом месте, в огромном зале с такой жаркой и сталактитами. Я сначала даже подумала, что мы никуда не шагали, но монотонный голос служителя в синей униформе, вытянувшегося по стойке смирно у портала, пробубнил. «Леди Ариана Стертон в сопровождении лорда милрода Вейта». «О, единый, откуда? Ах да, знак дома!» «Леди Стертон!» — раздался до боли знакомый голос. «Вот так сюрприз!» Я резко подняла голову и встретилась взглядом с... «Вильфа в путь! Ну вот за что мне это?» Стефанию Алтон я ненавидела всеми фибрами души. Моя мачеха — просто розовый пони по сравнению с этой изысканной идиоткой. Да, я помню, что отец просил меня не высказываться в адрес его кузины, но он сам ее так называл. Я слышала это не единожды. Мне казалось, что он искренне ненавидит двоюродную сестру за узколобость и еще единый знает за что. «Хотя нет, знаю. За все!» Тетка, несмотря на миловидное личико и приличное преданное, так и не вышла замуж, чему я ни капли не удивлялась. Сложно подобрать пару гарпии, которая при любой возможности заливала желчью окружающих. От нее уставали все в радиусе километра через пять минут после того, как она открывала рот. К числу ее немногочисленных любимчиков можно было отнести лишь двоих — Миланту и Летту. Последнюю она прямо боготворила. Я растерянно оглянулась на лорда Вейта, и на его лице отразился первобытный ужас. Так, не поняла. Вы что, тоже знаете, кто она такая? «Было очень приятно сопровождать вас, леди Ариана», затараторил представитель Совета магов, «но я вынужден откланяться. Дела в Совете, знаете ли, успешной вам учебы». Он поклонился Стефании и легко сжал мою руку, словно намекая «Держись, Ариана, если что, родина тебя не забудет». Едва ли не бегом бросился к порталу. «Лорд Вейд, вы куда? А памятник хоть поставите? А розочки на могилку?» «Понятно, не принесете». Едва мой сопровождающий ретировался, я повернулась к дальней родственнице и растянула губы в фальшивые улыбки. Причем такой, что у меня щеки заболели с непривычки. Но хмурый взгляд двоюродной тетки заставил мою улыбку погаснуть. Оглянувшись на косящихся на нас адептов, она цапнула меня за локоть и оттащила в угол. «Ты что здесь делаешь, Ариана?» «Демоново отродье! И где лет-то?» «Минуточку! А почему я должна терпеть нападки этой гадины? Я их восемь лет терпела!» В последние годы сопротивлялась, за что меня всегда наказывали. «Кажется, теперь с меня хватит». «Не ожидала увидеть вас здесь, леди Стефания», — нарочито любезно ответила я. «Что вы забыли в академии? Не иначе поучиться пришли? Вы правильно поступили, учиться никогда не поздно». Ноздри леди Алтон затрепетали, но она и бровью не повела. «Вот что значит выдержка». «Не слишком ли ты разговаривала, девочка?» — зашипела она, сохраняя при этом невозмутимое выражение лица, которое меня так пугало в детстве. «Давно я тебя по замку не гоняла. Ты никто. Сиди в стартан-холле и жди замужества. Тебе больше ничего не остается. А лето будет блистать». «Группа поддержки? Жаль вас разочаровывать. И я невежливо перебил ее». «Так что вы делаете в Академии, леди Алтон?» Она едва не задохнулась от возмущения. «Твое какое дело! Но, если хочешь знать, я заместитель ректора. Немедленно покинь стены Академии. Здесь не место бастардам!» Сказала, как выплюнула. Но меня ее слова ни капли не оскорбили. Я привыкла к этому. С точки зрения Стефании, моей мачехи, ругательству за столько лет. Однако должность родственницы меня заинтересовала. Я изучила всю иерархию этого учебного заведения, но заместителя ректора в списке точно не было. Сопоставив уведенное, а особенно скромное темно-синее платье с белым воротничком, так несвойственное обычным нарядам леди Алтон, я склонила голову набок. бок. приняли на должность секретаря ректора?» Глаза леди Стефании налились кровью. «Да как ты смеешь!» Она едва не задохнулась от возмущения. На тут же замолчала, наверняка вспомнив, что записано в ее личном деле. Похоже, я попала не в бровь, а в глаз. И чего она так нервничает, я всего лишь уточнила. «Что ты делаешь в Академии Ариана? Ведь поступить должна была Летта!» Решив сменить неприятную для нее тему, прошипела леди Алтон. «Куда ты дела свою сестру?» вокруг нас начали собираться адепты которых хлебом не корми дай понаблюдать за скандалом, а если повезет и поучаствовать в нем я же от серьезных потрясений устала не далее как вчера не хотелось привлекать к себе лишнее внимание, но видимо не судьба и так мне будет непросто здесь учиться я это прекрасно понимала видит единый я не хотела скандала, но и молчать больше не могла выпрямив спину и подняв подбородок Я ледяным тоном произнесла. «Леди Алтон, это не ваше дело. Не думаю, что вы имеете право задавать подобные вопросы невесте его высочества». «Ох, зря я это сказала. Но огненные маги, как известно, сдерживаются с трудом и всегда выставляют эмоции на показ. Я невольно оглянулась на окруживших нас адептов, которые дружно подкрывали рты». «Ну да, здесь наверняка собрался весь цвет высшего сообщества Пастариона. Все старшие дети знатных сословий королевства. Интересно, они удивлены тому, что я назвала себя невестой принца, или тому, что я не Летта?» Проболтался совет магов или нет? Ведь даже сестра не знала, что старшую дочь рода Стертон обручили с принцем. Гнетущую тишину разорвал размеренный звук шагов. Кто-то медленно приближался к нам со стороны одного из коридоров, лучами расходившихся из портального зала. Молодые люди, оглянувшись с поклоном, расступались, а девушки даже реверанс сделали. Только не это. Когда ряды любопытных адептов поредели, я прикрыла глаза. Сердцем чувствовала, что сейчас увижу того, кого назвала своим женихом. Принц, по слухам, терпеть не мог свои портреты и называл всех художников безрукими бездарями. Ни в одной энциклопедии нет его портрета, поэтому я, незнакомая с ним лично, даже не знала, как он выглядит. Но что-то мне подсказывало, что сейчас приоткрою ресницы и узнаю. Еще секундочку. «Леди Ариана Стертон?» И этот голос был мне знаком... Но я даже в страшном сне не могла представить, что он принадлежал демону. Он стоял напротив меня в окружении многочисленной свиты. Синяя шелковая туника, отороченная золотом, пояс с драгоценными камнями, волосы, аккуратно зачесанные назад. Но я ни капли не сомневалась, что это он. Я и без маски его узнала. Не понимаю, почему все считают, что внешность можно под маской скрыть. Могу поклясться, что темно-серые глаза с яркими вспышками я никогда не забуду. И губы тоже. Единый, надеюсь, он ты меня не узнал? Или наоборот нужно желать, чтобы узнал? Я запуталась. Его высочество поджал губы и прищурил глаза, да так, что они начали казаться золотыми. А когда снова распахнул, в них не читалось ничего, кроме ненависти. Огромной всепоглощающий, залитый густым сиропом презрения. Сжатые кулаки украсили эпичную картину «Принц Фестариона знакомится со своей невестой. Спасайся, кто может». Стоит добавить, что окружающая его свита в ужасе сделала шаг назад. Впечатляет. Отличный коктейль. Вчерашний маскарад определенно не пошел принцу на пользу. «Так куда вы дели свою сестру?» «Леди Стертон». Ледяным тоном спросил он, едва ли не заморозив меня. Я почувствовала капли водной магии на кончиках пальцев и непроизвольно сложила руки на груди. И еще выше подняла подбородок. «Не отступать и не сдаваться». Надеюсь, именно такой девиз написан на гербе рода барона Ширра. «Я ее съела», — спокойно ответила я. Принц даже бровью не повел. О том, чтобы посокрушаться для приличия о судьбе бывшей невесты, и речи не было. Вкусная была. Только многолетняя выдержка заставила меня сжать губы и сдержать улыбку. Однако в сарказме я себе не отказала. «Жалеете, что не поделилась?» Его высочество шагнуло ближе, а потом демонстративно обошел меня по кругу. Радиусом метра два, не меньше. Он старался не приближаться, и я это заметила. «У лорда Стертона много дочерей? Или вы последняя претендентка на должность моей жены?» «Что?» Но ну, не успела я ответить, как он добавил. «А то меня эта карусель совсем не радует». «Нет, мне не показалось, потому что слово «карусель» он выделил особо. «Значит, узнал! Вильфа в путь!» И почему же ты злишься, ваше высочество? Неужели потому, что я узнала о твоих милых шалостях? Но ну, про тебя и так немало слухов в королевстве ходят. Неужели ты не в курсе? Правда, вряд ли кто-то ожидал, что наследник крови появится в захудалом городишке на местном маскараде. А вот столичные дамочки такого точно не оценят. Репутация, как говорится, превыше всего. Сочувствую, ваше высочество ведь вам пришлось пережить такое сильное потрясение. Может, стоит к целителям обратиться?» Его губы расплылись в ехидной усмешке. «Обойдусь, леди Стертон. К тому же проверить здоровье и вам не помешает. У вас все подмышки мокрые, нервничайте». «Единый!» Я не сдержала свою магию, и теперь кожей чувствовала, что случился конфуз. «Сложила руки на груди, называется». «Но лучше так чем если бы я раскрыла свою вторую магию прямо при поступлении. «Ну как ее сдерживать?» А принц, наслаждаясь моим замешательством, меж тем продолжил. «Если вы не понимаете намеков, принятых при дворе, то объясню понятнее для таких, как вы. Итак, я спросил, много ли у лорда-маршала бастардов?» Меня словно хлестнули по щеке невидимой рукой. Я отшатнулась от него и сжала кулаки, сдерживая приобретенную магию. А она рвалась наружу, ладони не просто вспотели, а буквально наполнились водой. «Попробуйте спросить у моего отца», едва сдерживаясь, чтобы не придушить навязанного жениха, предложила я. «Или вы, будучи наследником престола и учась на пятом курсе Академии, не интересуетесь своими подданными и не знаете таких простых вещей?» Его высочество резко шагнул ко мне и, приблизившись почти вплотную, больно схватил за плечи и шепнул одними губами. «Я не собираюсь жениться на тебе, Огонек, что бы ты там себе не придумала после нашего маленького приключения». У меня на миг дыхание перехватило. Я тоже не собиралась замуж за принца, слишком много знала о том, какую жизнь он ведет и что собой представляет. Правда, на маскараде он был совсем другим, Но тогда он играл в попытке заманить в своей сеть очередную дурочку. «Карусель! Да чтоб ее!» А вот теперь его высочество показал свою истинную сущность и расставил все точки над «и». «Ну что ж, я принимаю правила твоей игры, Тайлер дифостер Фостер». И я гордо вздернула подбородок. «Да упаси меня единый от брака с тобой, демон!» прошипела я. «Какой бы высоты ни была твоя корона!» Он на мгновение опешил, а затем по его губам скользнула едва заметная злая улыбка и тут же погасла. Мои плечи сжали еще сильнее. Принц явно намеревался что-то добавить, наверняка хотел выйти победителем в нашей невольной перепалке, однако нас прервал громкий голос. «Что здесь происходит?» Увидев вошедшего в портальный зал высокого мужчину лет тридцати, в темном камзоле, застегнутом на все пуговицы, Большинство зевак подскочили и резво разбежались по коридорам. Рядом с нами остались самые стойкие, в основном, как мне показалось, мои одногодки. Видимо, они, как и я, понятия не имели, кто он такой и почему от него надо спасаться бегством. Но кто-то из оставшихся адептов старших курсов громко шепнул «Это же ректор!» Красивое лицо его высочества исказила ехидная усмешка. — Ничего особенного, лорд Дорт. Знакомлюсь со своей невестой. Внимательный взгляд темных глаз смазнул по мне, и глава Академии покачал головой. Судя по всему, она не в восторге, и я ее понимаю. Оглянувшись на замерших адептов, он неожиданно гаркнул. — Вам заняться нечем? Обед за вас съеден не будет. После трапезы жду всех в общем зале. Кто не придет — «Вылетит из Академии с фейерверком!» После его слов все в ужасе застыли, не в силах пошевелиться. Лорд Дорт поднял бровь. «Я что-то непонятное сказал? Бегом! В вашем распоряжении полчаса!» Вот тут всех оставшихся зрителей нашего милого семейного скандала с демоном как ветром сдуло. Буквально минута, и мы остались в портальном зале втроем. Ректор, прищурившись, жестко обратился к принцу. «Значит так, Тайлер, будешь обижать девочку — исключу. На тебе столько грехов, что любой другой давно вылетел бы из Академии. И если бы не протекция моего брата...» И неожиданно замолчал, закусив губу. Глаза его высочества злобно блеснули, а затем принц отпустил меня и расхохотался. Я невольно отступила на шаг и потерла плечи сухими ладонями. Магия воды неожиданно спряталась. «Так вот почему я до сих пор торчу в этих проклятых стенах!» «Хотя мог бы развлекаться без проблем. Даже не знаю, как благодарить себя за то, что ты проговорился, дядя!» «Тайлер, что ты несешь?» «Ваше высочество, лорд Дорт, не забывайте об этом!» «Резко сказал Тайлер и бросил через плечо. «Увидимся, огонек, и поверь, наша встреча тебе вряд ли понравится!» «Тай!» — возмутился ректор, — Но наследник Фастериона, не оборачиваясь, махнул рукой и скрылся в одном из коридоров. «Да, а я еще на свою семью жаловалась. Страшно подумать, в какой змеиный клубок я попала».